Четверг, 7 сентября 1978 года. Улица Онежская. Снова утро доброе. Это Женька, конечно, в смысле его очереди водить. Видимо, загадочный флешбэк, а шарашо подростковое сознание гораздо сильнее, чем циничное я вашего покорного слуги, поэтому он некоторое время просто обалдело мотал головой. пытаясь примирить полученную информацию с окружающим миром, не преуспел. Впрочем, и мне похвастаться особо нечем. Смысл последнего или в моём положении имеет смысл говорить крайнего флешбэка от меня ускользает. Хоть ты тресни, вот судите сами. Кто-то захватывает целые страны и, судя по предыдущим флешбэкам, получает отпор по полной программе. ядрён батунами, как говорится, ни себя, ни врага не жалеючи. Кто пришельцы не пришельцы, зомби не зомби, форумчане называют их те табу, укоренившийся страх, да нет, не похоже. Наоборот, можно сделать вывод, что обсуждаемые события начались сравнительно недавно. Ещё имеется толстый намёк на контроль сознания и даже упоминается по аналогии роман Хайнлайна и тут де аналогия разносится в дребезги, потому как ни свистляков, ни тарелочек. Так да что этрускан мой обычный никак, значит, привести в пример какую-то книгу из классики советской фантастики, собирался именно я. Вывод: книга эта хорошо мне знакома. намёк достаточно толстый, но нет, не помню. Стругацкие, может, Мартынов У него всё прямо линеено, как шланг Баум. Моя любимая посмотрел в глаза чудовищ. Нет, лазарчук это совсем о другом. Кто ещё у нас писал про всяких необычных пришельцев? Что-то такое вертится, не даёт покоя, словно осринка в глазу. Может, позже само всплывёт. Думай, голова, думай, или я это с утра такой тупой. А пока утренняя рутина. Зубная щётка, душ, сегодня обязательно, иначе проснуться не получится. И первая, пока ещё робкая попытка допроса. Что за телек с надписями на экране? Это ты писал? Кому? Это, ммм, видишь ли? Как могу, объясняю чистящему зубы альтер-эго, что такое соцсети и мессенджеры. Женька в восторге, требует подробностей. Положение спасает мать. позвавший отчада к завтраку. Овсянка. Радио шипит. Сумку собрал. А как же ещё с вечера? Отец звонил из Жуковского. Прилетели час назад. Ждёт Валентина Смирнова. Он на машине подкинет до дома. Что там ещё? Уроки? Сделал? Куда я денусь? Спасибо, мам. Всё вкусно. Ложь во спасение, не ложь. Быстро натянуть форму. Красный галстук, лифт, дверь парадного... Цигель, цигель, ай-лю-лю, бегом. На бегу Женька донимает меня вопросами. Мы уже научились проделывать это довольно ловко. Что за книгу ты вспомнил в самый последний момент? Не знаю, сам хотел бы выяснить. А Хайнлайн о чём писал? Пересказывать долго, возьми и прочитай, она вроде не длинная. Легко сказать прочитай, где взять-то? Да, прости, у вас же фантастика в дефиците, я и забыл. Краткое, ну, очень краткое изложение сюжета Куклаводов заняло минут 5. А на 6-й минуте мы оба двое уже сидим на банкетке в школьном гардеробе и натягиваем кеды. Интересно, если заявиться в школу в бахилах по имут в пластиковых одноразовых с резинкой поверху. Где ж ты их возьмёшь? хихикнул Женька. И правда, негде, разве что самому соорудить из полиэтиленовых пакетов. «Мама не даст», – серьезно возразил альтер-эго. «Она их бережет, стирает, потом развешивает на веревочке для просушки в ванной. Тоже дефицит». «Что у нас с первым уроком?» «Ага, физра. Вот отлично. Общий организм требует нагрузки. Утренней пробежки до школы ему мало. Пожалуй, пора подумать о серьезной зарядке. Но это потом. А сейчас...» Сумку за спину и снова бегом, сначала по застеклённому коридору, соединяющему два школьных корпуса, потом наверх, где напротив актового зала дверь в спортзал. Физрук Николай Алексеевич, крепкий коренастый дядька, мастер спорта по лыжному двоеборью, встречает весело гомонящий восьмой А. Здорово, когда не надо ни о чём думать, хотя бы ближайшие сорок пять минут.